Андрей Ткачёв, Георгий Самхиев, младший сын князя. Книга вторая. Глава первая. Вот, казалось бы, я заранее направился в столицу, чтобы по прибытии в поместье не пришлось взмыленным бежать в академию в день моего поступления. Только вот кто бы подумал, что подобное сыграет со мной злую шутку, ибо когда у тебя в запасе много времени, а поездка оставляет приятные впечатления, То в конечный пункт назначения не особо торопился. Вот и вышло, что из двухмесячного запаса времени под конец приезда у меня осталась неделя. Всего неделя. А это очень мало, чтобы успеть действительно везде. Как так получилось? Да в принципе по самым разным причинам. Одно наложилось на другое. Там задержались, тут задержались. Здесь решили подольше отдохнуть, и вот почти двух месяцев как не бывало. Зато я с пользой провел для себя время и ни разу не жалею, что поехал на машине, а не самолетом. Как-никак, а впечатлений была целая гора, как и пища для размышлений. Самым ярким событием, пожалуй, для меня стала встреча с Айрис и сопровождающим ее стариком Юто. За все время совместной поездки с ними мне ни разу не довелось заскучать. С девушкой я практически каждый день, если, конечно, такая возможность была, тренировался, проводя дружеский спарринг. И в каждом бою чувствовался захватывающий меня и её азарт, ведь нам обоим было непонятно, кто на этот раз победит. Девушка, несмотря на то, что мы были ровесниками, оказалась довольно сильна и имела немалый боевой опыт за спиной. Уж не знаю, кто именно был её наставником, но сражалась она довольно достойно для воина и, по крайней мере, прошла уже через десяток других боёв с различными противниками. Я бы сказал, что поставь ей равного по силе врага, и с огромной вероятностью он проиграет. И слова про гения рода были вовсе не пустословием. Мало того, что она искусно владела техникой меча и при желании могла нашинковать кого угодно, так ещё и обладала очень редким талантом двух атрибутным ядром. Конкретнее, она отлично владела магией воздуха и молнии. Да, они были довольно родственны друг другу. Но всё же имели свои различия. Даже в моём мире подобные люди почти не встречались. Те, у кого обнаруживали этот талант, чаще всего умирали ещё в юном возрасте из-за того, что вторая предрасположенность не всегда была настолько близка основной. Да и создавать круги маны в таком случае вокруг ядра надо по несколько иным методикам. Остальные, кто всё же проходил через этот этап, благополучно успел им набрать сил. определялись в армейские подразделения и участвовали в бесконечных сражениях, в которых чаще всего гибли. Очень редко таким людям доводилось добраться до девятого-десятого круга маны. Но если кто-то из этих гениев достигал потолка человеческих возможностей, то для его врагов они становились, как бы выразились в этом мире, исчадием ада. Причём это далеко не просто. Маг с двумя атрибутами в ядре мог обладать куда большим резервом магической энергии за счет этой двойственности и вместе с тем имел возможность комбинировать целую кучу заклинаний, от которой защититься было, мягко говоря, проблематично. Все же защиту от магии делают чаще под конкретную стихию, а тут один человек даже без помощи других участников своего отряда мог выдать что-то комбинированное, что проходило через защиту противника. Даже если взять в пример универсалов, таких как я, мы можем одинаково использовать любой тип заклинания, но хуже по сравнению с тем, кто всегда пользовался лишь одним атрибутом и отдал всего себя его постижению. Комбинировать одно заклинание с другим в нашем случае можно, но требует довольно серьёзных усилий и умений. И даже так, конечный итог чаще всего оказывается прямо скажем, не очень. А часть её удручала, но с другой стороны, при должном упорстве и старании, универсалы могли быть способны на очень изощрённые магические техники, которые могли в себе содержать даже больше двух стихийных проявлений. Но всё равно, в большинстве своём, это требовало куда больше времени, чем хотелось бы, а во время той же войны его просто нет. То ли дело Мак, который знает обе свои стихии как свои пять пальцев и не имеет стихийных конфликтов. воспринимая их одинаково хорошо. Самый простой пример можно скомбинировать огонь и воздух, чтобы вызвать огненный смерч и пустить на врага без того, чтобы находиться в связке с другим магом, который должен понимать тебя с полуслова, чтобы создавать как можно меньше помех в итоговое плетение. Заклинание мало того, что ударит по огромной области, но ещё и испепелит всё на своём пути, лишь бы у мага сил хватило на его поддержку. Таких магов без шуток могли считать стратегическим оружием страны, поэтому-то их и забирали в армию, несмотря на их происхождение и желание. Жаль, правда, они довольно редко встречались. Про трех атрибутных я вообще молчу. По легендам, только первый император моей страны обладал подобной силой. Да и будь такой человек на Земле, мне даже страшно представить, какой ворох проблем он мог создать одним своим существованием. Возвращаясь к Айрис, За все это время наших с ней боев я так и не понял, доводилось ли ей когда-либо убивать людей или нет. Во время сражений она очень тщательно прятала свои эмоции за холодной маской, причем настолько хорошо, что мне оставалось только строить догадки, о чем она думала в такие моменты. Взять хоть в пример Тимофея. Когда я с ним сражался, то сразу понимал, что у него на душе и какая натура. И то, что он убивал людей — тоже очень хорошо чувствовалась в бою. Или того же Юто? Про последнего я вообще молчу. Даже не сталкиваясь с ним лоб в лоб, от него исходило едва уловимое ауры хищника, который тот старался подавлять, но время от времени что-то этокое допроскальзывало. Такой проглотит свою жертву целиком и не поддаётся. А вот Айрис была не такая. Она больше напоминала штормовую бурю. которая все рвет и мечет на своем пути, но с холодной головой. Довольно полезное качество для воина, надо заметить. В общем-то, из-за этих тренировок, которые очень сильно помогали нам обоим в развитии, я предложил им поселиться в моем гостевом доме. Благоподобное строение, судя по тем документам, что мне предоставила Анна, также располагалось на территории поместья. Конечно, условия там были несколько похуже, чем у основного здания, Но всё ещё были несомненно хороши для аристократов. И что самое главное, я в любой момент мог попросить Айрис о спаринге. Говоря без шуток, она давала мне тот опыт, который не могли дать Анна и Тимофей. Последние слишком привыкли полагаться на современное вооружение, которое мне тоже нравилось, но всё ещё не стало близким. Айрис, в отличие от них, обучавшаяся по традиционным методикам своего рода, довольно умело орудовала мечом. а я, в свою очередь, отрабатывал технику защиты. Как-никак есть разница, когда тебя атакуют в рукопашную или магии дальнего боя, и когда на тебя несется клинок, особенно если он покрыт магией. В первых двух случаях все просто и понятно. Ставишь блок руками, делаешь захват, валишь противника с ног и дальше по схеме. С магией ставишь барьер и контратакуешь. Ну, или если ты аналитик, то просто удаляешь плетение, и атакуешь в ответ. А меч — это головная боль. Против меча ты блок руками не поставишь. Та же сота не особо спасает, ибо опытный мечник может быстро сменить положение меча и нанести удар в другую точку. Там уже можно не успеть среагировать. По сути, шансов против него очень мало, если не знать, как правильно противостоять клинку. На полноценный щит, чтобы он мог полностью закрыть тело с первым кругом маны, Я был просто не способен. По крайней мере, пока и не думаю, что это будет так надолго. И как ты только это делаешь? Любила причитать Арис после боя, когда мы бессил валялись на траве. Чаще всего в такие моменты я выбивал у неё меч из рук, и мы переходили на ближний бой, в котором девушка также была беспорно хороша. Но всё же похуже. Секретная техника рода Львов отчучивался я в ответ в такие моменты. Кстати, очень удобная отмазка, которая, как оказалось, быстро всем затыкал рты, потому что если ты продолжишь расспросы, то получается, лезешь в дела рода, что, мягко скажем, не одобряется. Ещё, когда я только постигал свои возможности как мага-аналитика, ко мне приставили одного очень противного наставника. Хотя, верней сказать, наставницу. Старушка бальзаковского возраста с тростью в руке, которая всем своим видом говорила: что очень многое повидала на своём веку. Только несмотря на свой возраст и трость, у неё всегда была абсолютно ровная осанка. А тростью она пользовалась совсем не по назначению. Как же она любила делать из менядбивную этой проклятой палкой, которую наставница ласково называла костоправом. Уж что ж то, а с юмором у старушки было всё в порядке. Пусть он и был весьма специфическим, но сейчас не об этом. Суть в том, что она учила меня моментально реагировать на опасность и заставляла представлять, что это не счастное деревьяшко, а самый настоящий меч, и что я должен от него отбиться, если хочу жить. Шансов её победить на тот момент у меня, конечно же, не было. Приходилось только стиснуть зубы и продолжать тренироваться, пока не научусь отбивать хотя бы простейшие удары. Меня били и лечили, били и лечили. И так несколько лет, пока я не подрос и не смог освоить одну имперскую технику боя. Имя автора так осталось никому неизвестным, и из-за этого о ней ходило очень много слухов, но чего у придумавшего эту технику было не отнять, так это ее эффективности. Поэтому она и применялась при обучении новичков, пусть и требовала от них довольно многого. Далеко не все справлялись с подобными нагрузками, но даже малая часть изученного Давало больше, чем несколько лет усердных тренировок. Да, в вырезанном варианте и довольно однобоко, но уже с этим можно было работать. Когда мечник нападает на безоружного человека и делает выпад, меньшее, что он ожидает, это, например, удар ладонью, чтобы сместить траекторию удара вверх или вниз, после чего другой рукой нанести удар в лицо. Враг делает не выпад, а условно бьёт по диагонали. Да так, что сам удар никак руками не сместишь — не проблема. Отходишь чуть в сторону до того момента, как враг сможет сместить атаку, и бьешь ногой в кисть руки. На нем латные перчатки — тоже не проблема. Бьешь по верхней части гарды меча ногой, чтобы у противника от таких трюков челюсть отвисла. И подобных приемов в этом стиле боя очень много. Каждый из них требовал сноровки и годы тренировок, прежде чем ими можно было бы овладеть в совершенстве. И более того, понять суть этого искусства. По сути, эта часть была самым большим недостатком техники. Пока не владеешь в достаточной мере каждым приёмом, все они полезны лишь в довольно узких рамках. Бой вещь куда более хаотичная, чем хотелось бы. Прежде чем ты что-то успеешь сделать, тебя превратят в салат. В общем, по итогу тренировок, эта техника даже однажды смогла спасти мне жизнь. Это произошло в один из эпизодов Внескончаемый, как казалось тогда в войне, когда ко мне, несмотря на всю защиту и расставленные ловушки, умудрился подобраться убийца. Он был довольно сильным и опытным месником, от которого я еле смог отбиться, чтобы отступить. Но даже это было большим достижением. Потом мне довелось ещё раз его встретить, однако уже в числе трупов. Увы, от артиллерийского заклинания, бьющего по площади, никто не защищён. Меч тут точно никак не поможет. Насколько бы ты ловко с ним не управлялся, хотя и ходили слухи о мечнике, что своим клинком умудрялся рассекать заклинания, но уж больно неправдоподобно это звучало. Ладно, что-то меня опять понесло воспоминания. Возвращаясь к настоящему, Арис была сильно удивлена моей технике боя. Да, проблема была в том, что я со своим новым, неподготовленным под такие нагрузки телом, не мог идеально выполнять технику. Однако знаний и, что главное, опыта А его в войне приобретаешь быстро, если хочешь выжить. Хватало, чтобы противостоять девушке. Для неё было довольно неожиданно и неприятно, когда я проскальзывал под меч девушки и сильным приёмом заставлял его отпустить, навязывая собственный бой вместо того, чтобы дать вести Арис. Выходило правда, это не на постоянной основе, и пару раз мне неплохо так прилетало. Благо оружие было из тренировочных комплектов. Таким максимум сломаешь кости. Ну и еще, в принципе, при должном старании можно выколоть глаз, но это надо целенаправленно целиться. Да и не даром же в багажнике был еще целый ящик с пилюлями, которые подстегнули процессы естественной регенерации. Я их принимал в том случае, когда дело доходило до более серьезных травм, которые нельзя было игнорировать. Эх, видел бы это Георгий Иннокентьевич, верника бы zerугал за такое халатное отношение к собственному здоровью. Но в моём случае воздействие самих пилюль было не столь критичным, ведь я знал, как благодаря медитации избавиться от тех шлаков в организме, чтобы ускорить его развитие. Дух, конечно, принимать после такого приходилось довольно долго, чтобы смыть с себя эти мысленнистые пятна, но прогресс был на лицо. Поэтому, собственно, я и не останавливался от потребления дорогой алхимии. Тем более мой банковский счёт вполне позволял такие траты. В общем и целом, тренировкам мы отдавали значительное количество времени, насколько это вообще было возможно с учётом того, что большая часть дня занимала как раз дорога. Однако про цель поездки я не забывал. Так уж получилось, что для Айрис она тоже оказалась в этом плане полезной. Девушка почти никогда не покидала стен Рода, а тут появилась возможность посетить такое количество городов и разных мест. Чем мы пользовались на полную. Всего и не перечислишь, что с нами успело приключиться. Мы были в дорогих ресторанах и пробовали кухню, представленную со всех уголков мира, от которой Айрис была просто в восторге. Чего таить, я тоже. Мы с ней посещали памятные места и достопримечательности, параллельно изучая их историю, особое внимание уделяя тем, которые были связаны с событиями, повлиявшими на нынешнее положение вещей. и возвышения магических родов. Перекусывали в уличных ларьках как простолюдины, подмечая, что такая простая еда по-своему вкусна, и зря многие её игнорируют. Было дело, что мы даже разок посетили ночной клуб. Это была просьба Айрис, на которую она очень долго уговаривала Юта. Последний был категорически против, но всё-таки поддался на уговоры и аргументы, что большая часть молодёжи как раз посещает такие места. и ей надо знать, каково это». Самым важным аргументом было то, что в столице это еще более развито, а значит, и опасностей там больше. Клуб оставил о себе не лучшее впечатление, потому как стоило покинуть вип-ложу, как тот же местный контингент считал обязательным пристать к тебе с не самыми добрыми намерениями. Причем некоторые из них были даже аристократами, правда, из каких-то незначительных мелких родов, но все же. Впрочем, если вспомнить того же старого Евгения, то ничего удивительного. Деньги и власть туманят разумом очень многим. Зато крепкий удар кулаком в лицо быстро приводит такого собеседника в чувство. В общем, ни я, ни Арис после того дня не сильно горели желанием пытаться проводить свой досуг в подобного рода заведениях без большой на то надобности. Как я говорил, кроме всего перечисленного, много чего с нами успело произойти. Из-за подобных вещей я неволей растягивал нашу поездку, и прибыли мы в поместье сильно позже ожидаемого. Зато встретили меня хорошо, с тортиком, что было довольно необычно. Эрис и Юта немного удивились подобному приёму, видимо, привыкнув к совершенно другим вещам, но виду не подали. После того, как я обменялся приветствиями со слугами, что дожидались моего приезда здесь, и ознакомился с домом, мы все прошли внутрь здания. где моим сопровождающим и гостям оперативно выделили всё необходимое. Уже после этого я вместе с Айрис смог отведать приготовленный Вадимом, ну о кем же ещё, как не им, торт, который она сильно нахваливала. Как только с этим было завершено, я проводил девушку до гостевого домика, где уже хозяйничал Юта, подготавливая всё для своей подопечной и наконец-то смог начать обустраиваться сам. Мой новый дом Практически ничем не отличался от старого на первый взгляд. Мне поначалу даже показалось, что мы ненароком где-то сдали назад и вернулись в старое поместье, просто сделав большой крюк. Однако было одно кардинальное различие. Соседи Мы по сути сейчас находились в пригороде столицы, в одном из элитных районов, предназначенных для аристократии. Таких поместий, как у меня, в ближайшем округе был не один десяток. Правда, все они были разбиты на отдельные райончики, чтобы сохранялась определенная система разделения между различными группами домов. Много это или мало, мне было трудно сказать. А вот то, что я жил не в самом богатом районе, но все же довольно презентабельном, это факт, который мне озвучила Анна. Оказывается, было еще рядом со столицей такое место, как Небесные сады. Вот там жили без оговорок самые сливки общества. Ну или другими словами… Первые, или в крайнем случае вторые, наследники, которые имели наибольшие шансы стать главами великих родов. Да и обеспечить там свое проживание могли только они, но и часть моих братьев и сестер явно расположились где-то в тех местах, если не в самой столице. Впрочем, пока это меня не сильно волновало. То, что я жил не там, явно намекало на мое положение в роду Львовых. Для отца я все еще был бесполезен, А для остальных я его вся отброс. О каких небесных садах тогда может идти речь? Одним словом, я стал потихоньку обустраиваться в поместье. Выделил себе место для первых намёток в лабораторию, нашёл отдельное место для оттачивания личных тренировок и медитации. Между тем не забыл и о своих гостях и договорился с Арис о продолжении каждодневных спаррингов до поступления в столичную академию. И ещё по мелочи Разумеется, и бюрократические проволочки не остались без внимания, но это уже меньшая часть моих забот. Правда, Вадим после моего прихода выглядел каким-то нервным и виноватым, не давая четких ответов в причине своего поведения. Но за исключением этого, жизнь шла своим чередом, пока к нам внезапно не постучали в двери. Да, вот так просто. Вот казалось бы, кому приспичит в три часа ночи, заявляться в гости к сыну князя Львова. Что за весомый повод должен быть у человека? Тем не менее, у кого-то он нашёлся, потому что меня разбудил стук в дверь и, как мне показалось, встревоженный голос Анны. Молодой господин, к вам прибыл гость и желает скорее вас увидеть. 3 часа ночи. Какой сове преспичало приходить ко мне в 3 часа ночи? Недовольно пробурчал я, вынужденный подняться с тёплой постели, в которой было так хорошо спать. Это ваша сестра, Виктория Дмитриевна, развела руками Анна, которая и сама этому факту была удивлена, как бы не больше меня. После подобного я даже бросил попытки привести себя в божеский вид и вообще переодеться, чтобы подобающим образом встретить пусть и незваного, но всё же гостя. Как никак я сын князя и должен соответствовать. В воздухе почему-то сразу запахло жареным. и неприятностями. За дверью раздалась какая-то возня и приглушенный писк, но шум продлился недолго. Дверь неожиданно с грохотом рухнула на пол, будто ее больше ничего не удерживало, и я услышал бархатный голос той, кто приходилась Евгению, родной по отцу, сестрой. «Братик, а вот и я!»